Глава девятая Повернув ключ в двери, которая вела в покое сила, думаю, мы оба почувствовали себя значительно лучше. «А теперь остается лишь собрать всех вместе», — предложил я. «И если убийца еще не сбежал, тот, кто не придет, и окажется преступником». Белла уже развернулась и пошла прочь. «Ещё одна отличная идея, мистер Квин. Я впечатлена». «Ты постоянно так говоришь, как будто удивляешься, что у меня есть мозги. Разве в детстве я не был умным?» Она ответила только, когда мы вышли из холла. «Когда мы были детьми, я знала, что ты дотошный и очень рада, что проглядела, насколько ты умен. Я мог бы обидеться, но решил ничего не говорить. Белла снова оглянулась туда, откуда мы пришли, явно все еще думая о потере друга. «Надо пойти в столовую», — решила она, возвращая нас к нашему заданию. Сюда. Проходя к парадным залам Эверхэм-холла, я еще раз прислушался к звукам в доме. Осознание, что в доме скрывается убийца, дезориентировало. И хотя в последние годы я провел бесчетное множество часов, планируя преступление и думая о трупах, провести вечер с убийцей мне не хотелось. В столовой остались первые признаки Рождества, которые мне попадались с самого приезда. Под потолком из одного угла комнаты до другого висели гирлянды из зеленых листьев и красных ягод. Стены были скрыты длинными занавесями из серебряных нитей, блестевших в свете электрических канделябров над обеденным столом. Когда мы вошли в комнату, они взмыли в воздух и покачнулись точно дебютантки в ожидании кавалера для вальса. «А теперь что будем делать?» — спросил я свою спутницу, которая, судя по всему, следовала моему плану, предварительно его улучшив. «Позовем всех на ужин». Белла явно была воодушевлена новой целью. Она решительно прошла через всю комнату к дальней стене, где на шифоньере стоял старинный гонг. «Открой дверь. Надо, чтобы услышали все». Я сделал, как она сказала, а Белла схватила огромную колотушку, готовясь ударить по висящему бронзовому диску. Это был огромный гонг, вроде тех, что можно увидеть в буддистском храме, и его гулкий звук оживлял это место. Первыми в дверях столовой появились не гости, а два лакея, которые за неимением лучшего слова приветствовали меня в доме. Старший из них просунул голову в дверь, будто желая узнать, кого ему предстоит отчитывать. «О, леди Изабелла, я не знал, что это вы». Он даже поклонился, увидев, что колотушку держит элегантная аристократка. «Порой мне хотелось быть бароном или герцогом». как почтительно тогда бы со мной обращались. А, ну и деньги, конечно. У большинства землевладельцев их, похоже, немало. «Мадам, если вы хотели, чтобы подали закуски, вы всегда можете позвонить на кухню». «Дело не в этом, Матью», — объяснила Белла своим самым непререкаемым тоном. «Нам надо собрать всех гостей здесь, перед ужином. Боюсь, произошло нечто ужасное». Молодой парень, который отнес мою сумку в комнату, выглядел особенно встревоженным. «Можем ли мы как-то помочь в этом деле, мадам?» «Спасибо, Филипп. Мне может потребоваться ваша помощь, если спустятся не все». Пока она говорила, в столовую вошел первый подозреваемый. Уилсон, теперь без книги, подошел к нам и выжидательно взглянул на стол. «Признаюсь, я слегка проголодался, но Гилберт говорил, что ужин назначен на 9, я уверен». «Мы позвали вас сюда не на ужин», — начал я, но в этот момент появился чёртов дружок Беллы, и объяснение пришлось отложить. «Что это значит? Я всем говорил, что ужин только в девять». «Мы пока не собираемся есть, дорогой». «Это, разумеется», — сказала Белла, не я. «Я думал, ужин в девять», — появился Антон с ещё незавязанным галстуком бабочкой на шее, сразу за ним Альма. Волосы у нее были мокрые, и она как раз надевала черное балеро поверх шелкового платья телесного цвета. Ужин по-прежнему планируется, попробовал я объяснить в последний раз, но тут появился отец спокойного с теми же словами, что и остальные, и я сдался: Если они так шумели из-за ужина, я боялся даже вообразить, как все отреагируют на новость об убийстве хозяина дома. Рос Синклер вошел в комнату вместе с юной Эдит, которую обнимал за плечи. Наконец, поняв, что они пара, Карл Уилсон сморщился от разрушившихся надежд. Нечасто мне доводилось видеть столь разочарованное существо. В отличие от других гостей, необычная пара не стала прикладывать особых усилий перед ужином, и симпатичная, хоть и не слишком эффектная молодая девушка все еще была в своем хлопковом кремовом платье. Я даже задумался. Бедна ли она настолько, что не может себе позволить второе платье на выходные или, быть может, незнакома с непрестанным требованием высшего общества регулярно переодеваться? «Не хватает одного человека», — сказала мне Белла так незаметно, как только смогла, пока продолжался недовольный гул обсуждений ужина. В этот момент появился Дворецкий, но она, судя по всему, имела в виду не его. «Не явилась лишь просто Поппи». Я бы взял пару мужчин покрупнее, то есть бесцеремонного Роса Синклера и этого регбиста Гилберта Бэйнса, и помчался в башню проверить, сможем ли мы выкурить ее оттуда. Но вопросы про ужин стали слишком громкими. «Стол даже еще не сервировали», — заметила Альма. «Зачем нас позвали, если еда не готова?» Ее повелительный тон смог пробиться сквозь шум, и Белли удалось ответить на вопрос почти спокойно. «Я позвала вас, потому что...» Очевидно, у нее были те же сомнения, что и у меня. Есть ли смысл рассказывать им об убийстве, или надо сначала их проверить? «Нам надо было узнать, где все находятся». Она ответила на их вопрос, при этом не отвечая на него. Очень изящно. Мне тогда пришла в голову блестящая, или, по крайней мере, адекватная, идея. Я подошёл к тому месту, где они собрались, и осмотрел их, как наш лейтенант осматривал взвод во время войны. Сам его голос внушал страх и повиновение, и я надеялся, что этот подход произведет такой же эффект. «Мы зададим вам несколько вопросов». «Я люблю игры», — ответила Эдит Хевлок, и на ее лице появилась улыбка, которой я раньше не видел. «Я могу терпеть игры, если это необходимо», — эхом откликнулся Гилберт. «Но, пожалуйста, поторопитесь». «Если мы не сядем за стол до девяти ровно, я пойду на кухню и съем все, что найду». «Это не игра», — произнес я тем же командирским тоном. Я провел несколько лет в армии, и хотя никогда не получал от этого удовольствия, в отличие от некоторых мужчин, все еще мог прекрасно скопировать своего командира. «Кое-что произошло. Необходимо установить некоторые важные факты». Белла подняла одну бровь. Она явно подумала, что я сошел с ума, но перебивать меня не стала. «Первым спрошу Антона. С того момента, как вы покинули игровую комнату и спустились вниз, вы выпускали из виду Альму?» Судя по его выражению, он собирался ответить, но передумал. «Погодите, что здесь происходит?» «Все в комнате, включая троих служащих из персонала, которые остались узнать, что мы обнаружили, внимательно смотрели на меня, как будто я пытался их одурачить. «Расскажите, что происходит прямо сейчас?» Потребовала Альма, шагнув вперед, а робкая Эдит отступила под защиту объятий своего внушительного возлюбленного. Остальные присутствующие начали жаловаться, но ответить я не успел. В коридоре послышались шаги, и мы все ждали, кто появится. Несколько секунд спустя, под скрип половиц, в столовой появился Перси Андерсон II. Должен признать, я с облегчением увидел обожаемого Бассет-Хаунда. А ведь почти ожидал появления фигуры в плаще со сверкающим клинком в руке. «Привет, мальчик!» — он подошел ко мне. «Кто выпустил тебя из комнаты?» Персий ничего не сказал, но он пришел не один. «Я выпустила». Следом за ним в комнату вошла Поппи. Он выл как безумный, так что я вывела его на прогулку. Она оглядела других гостей, а мы с Беллой переглянулись. Я был разочарован, что мы не заперли нашего подозреваемого в башне. О спокойствии можно было забыть. Поднялся гневный гул. «Мы хотим ответов, черт возьми!» Гилберт Бэйнс ухитрялся ругаться, даже когда в качестве утешения обнимал свою явно потрясенную девушку. «Мариус, расскажи, что здесь происходит, или я... я...» Повезло, что ему ответил Антон. «Я бы так вежлив не был». «Возможно, нам всем стоит немного успокоиться и послушать?» После горя и потрясения при виде тела Сесила нам с Беллой придала сил мысль, что мы заперли убийцу в комнате покойного. Увидев, что план не сработал, а только рассердил всех остальных, я чувствовал себя довольно удрученно. Но не так, как Белла. Она будто снова оказалась в башне и стояла над телом убитого друга. Был только один способ все исправить. Пришло время сказать, что произошло на самом деле. Сесил, сказал я, и в комнате повисла тишина. Его убили.